Несчастье у Мюссе состоит из шипов. На ласку он отвечает уколом. и в силах сделать его своим другом и не в состоянии его ненавидеть, я испытывал к нему странное чувство, выразить которое я могу лишь в следующих словах. «Я о нем скорбел». Подходит к концу год 1831 и Александр подводит его литературные итоги. В его собственном творчестве это три пьесы. Одна плохая — Наполеон, Бонапарт, одна средняя — Карл VII и одна хорошая — Ричард Дарлингтон. Потрясающая забывчивость о превосходном Антони он даже не упоминает. Гюго, кроме Марион де Лорм, опубликовал «Собор Парижской Богоматери». Это больше, чем роман, это книга. «Ясенние листья». Что до Бальзака, то он выпустил «Шагренивую кожу», одно из самых раздражающих своих произведений. Это лишь частное мнение Александра. Само собой разумеется, что ему неизвестно, Пушкин только что закончил своего объемного «Евгения Онегина», над которым работал 9 лет. 10, 11 и 12 января идет процесс над 15 республиканцами. Распай и Буняа осуждены на 15 месяцев тюрьмы. Бланки на год, остальные оправданы. На этот раз Александров в суде не присутствует. В салонах он по-прежнему всерьез рассуждает о республике и революции. В действительности, он с режимом примирился. Не он ли через несколько месяцев объявит экс-королеве Гортензии де Багарне? В течение целого года я был погружен в бездны прошлого. Вначале мое мнение было основано лишь на инстинкте, но в конце концов на разумном убеждении. Я видел, что революция 1830 года заставила нас продвинуться, правда, только на один шаг, но все же по пути от аристократической монархии к буржуазной, и что эта буржуазная монархия – целая эра, которая должна быть изжита, прежде чем мы дойдем до народного правления. Отныне, сударыня, не делай ничего, дабы приблизиться к правительству, от которого я отдалился, Я перестал быть его врагом и спокойно наблюдаю за развитием того периода, конца которого, возможно, мне не суждено увидеть. Я аплодирую всему хорошему, протестую против плохого, но то и другое без энтузиазма и без ненависти. Я не приемлю ни отвода, ни подчинения, считая его не благом, но необходимостью. Так что же в 30 лет... Прощай, политика. Или это тайная мечта вернуться к ней другим путем? Королю Груши 58 лет. После его смерти на престол должен зайти герцог Орлеанский. Вполне вероятно, что Александр видит себя скорее в роли решилья, чем Мазарини. При любым он Фердинанде I, которого со всей возможной деликатности он поведет к народной монархии. Отличное средство примирить республиканские идеалы с любовью к королевской особе. Его разрыв с политикой сочетается с обрезениями совести, когда он думает о друзьях, заключенных в тюрьму или продолжающих борьбу в подполье. Он уходит в усиленную работу, либо самостоятельную над историческими сценами, либо совместную для театра и не строит никаких иллюзий на этот счет. Беда первого сотрудничества в том, что оно влечет за собой второе. Соавтор подобен человеку, сунувшему палец прокатный стан. За пальцем последует кисть, за кистью рука, за рукой туловище. Все должно подвергнуться прокату, куда входишь человеком и выходишь проволокой. Другая возможная неприятность – видеть свое имя под ничтожным опусом. Единственное преимущество – быстрый и щедрый доход, как в случае с Ричардом Дарлингтоном –